Глава двадцать восьмая. Оливия. С большим трудом переварив услышанное, мы с Джорданом возвращаемся домой. Последние пару недель я подозревал что-то подобное. И все равно поверить не могу. Вот почему у тебя такие отвратные отношения с Ричардом. Он никогда тебя не любил, потому что ты не его ребенок. Ты сын его старшего брата, с которым он всегда соперничал и конфликтовал. Ричард в открытую меня презирал. Я, дурак, пытался заслужить его любовь. Все никак не мог понять, почему он так холоден со мной. Так и что в итоге? Я не понимаю, Джордан. Когда на Гриншетере поняли, что в тех убийствах никто из своих не виновен, начали думать, какую цель преследует враг и откуда он пришел. Муж взглянул на меня со снисходительной улыбкой. Да, я стала частью вашего мира недавно, и придется все разжевывать. Малыш, смотри. Когда начались нападения, сперва убивали самых беззащитных – людей. Что нападавшие Декстралы, им нужно здесь чем-то питаться, стало ясно почти сразу. Со временем чужаков пребывало все больше и больше, и чаще стали находить их жертв. Теперь уже и Натов тоже. Те подумали на нас и стали мочить фрейзеров почем зря. Но и мы в долгу не остались. Так бы и воевали друг с другом, пока каким-то чудом не всплыла правда – Некто посылает на Гриншеттер дикарей, декстралов-одиночек, чтобы уничтожить нашу кровную ветвь. То есть убить всех мужчин-фрейзеров, которые могли бы продолжить род. И им это в конце концов удалось, да? Джонатан погиб? Да. И убийства прекратились, цель была достигнута. Каким чудом меня сумели спасти и скрывать столько лет мое происхождение — загадка. И кому нужна твоя смерть? Ордену Белого Тиса? Вряд ли маленький. Уверен, отец с мамой оставили для меня что-то, что приоткроет эту тайну. Откопаем сегодня мое наследство и узнаем. Идти к Пиктскому кресту Джордан и Уайт решили вместе. Декстралы и Наты наконец-то объединились против общей угрозы и действовали сообща. Нас с девочками оставили под охраной в ущелье. В лес отправились только мужчины. И чтобы я не сильно скучала, муж разрешил мне поделиться новостью столетия с подружками. За разговором быстро пролетело время до вечера. Муж звонил несколько раз и рассказывал, как идут поиски. Он был невероятно воодушевлен. Шило в мешке не утаишь, Лив», — озабоченно проговорила Эмбер. «Когда пойдет слух о том, кто такой на самом деле твой муж, на вас заново начнется охота». «Это неизбежно, да». Тереза была настроена решительно. «Парни бросят все силы, чтобы узнать, кто наш враг, и Джордан не допустит повторения того кошмара». И кто он все-таки? вдруг спросила Холли. Она была сама на себя не похожа, сидела в сторонке и молчаливо хмурилась. В каком смысле? не поняла я. Он что, бог? Зевса таким описывали. Может, у нас тут собственный громовержец? Тереза не дала мне ответить и яростно вмешалась. А чему ты удивляешься? Раньше люди действительно считали нас богами, не лиц всяких сказок, но придумывали, что даже и к лучшему, пока они нас боятся не лезут. Только с орденом Белого Тиса разобраться придется, те совсем потеряли страх. Сейчас не в средние века, нас не получится загонять по одному и отлавливать, словно диких зверей. «С моими дедом и бабушкой получилось», — выдыхаю. Каждое упоминание этого проклятого ордена вызывает болезненные воспоминания. Все, что случилось с моей семьей в Шотландии до моего возвращения в Америку на Гриншеттер, я помню прекрасно. «Что с ними случилось, Лив?» — спрашивает Джейми. Она-то вообще тут самая несведомленная из всех. И я учусь, училась в художественном колледже при Единбургском университете. Жила там в кампусе и на каникулы приезжала домой в Эберфойл. И вот примерно полгода назад бабуля встретила меня встревоженной и стала убеждать бросить учебу в Шотландии и перебраться на время в Америку, сюда, на Гриншеттер. Якобы есть пророчество, которое начинает сбываться, и мне грозит опасность. а спасение мое на этом острове, потому что его хозяин станет для меня защитником, а позже мужем». «Ого!» Конечно, я в такое ни на секунду не поверила. Думаю, мало ли, что у стариков в голове. Пророчества какие-то, ерунда все. И в этот же вечер на нашу машину напал кто-то. Дедушка с бабушкой погибли, а я пробыла в коме несколько недель. Когда очнулась и более-менее пришла в себя, брат Лэндон меня первым же рейсом отправил сюда, к старому другу нашей семьи – Томасу Брауну». «Мне так жаль, Аливи. «И что, твой муж считает, что убийство организовал орден?» «Да. Чтобы пророчество не сбылось, мы с Джорданом не должны были встретиться». «Уверена, Джордан там камня на камне не оставит», — яростно добавил Тея. «Найти б только их». Наш разговор прервал очередной звонок мужа. Девчонки сперва сполошились, потом замерли в нетерпении. «Неужели нашли?» — прошептала Тея. На экране появилось изображение: Джордан, Йен и Уайт сидят на земле неподалеку от каменной глыбы, и перед ними долгожданный трофей большой сундук, присыпанный землей. Зайка, смотри, что тут у нас! – прорал Джордан. Еще не открывали. Главное, что вообще нашли, проговорил кто-то рядом. Могло ничего и не сохраниться. Сейчас только посмотрим, есть там что, вклинился Уайт. И возвращаемся. Ждите, девочки. Связь прервалась. «А точно там что-то настолько важное, способное изменить расстановку сил?» — усомнилась Холли. «Вдруг там просто какие-то памятные вещи?» «Не думаю. В том положении, в котором находились Джонатан и Элла тогда, им вряд ли было дело до памятных вещей. Они единственного драгоценного ребенка спасали». «Ну ладно, откроем и посмотрим. Надеюсь, ты права?» Мужчины вернулись уже затемно. «Мы едва с ума не посходили от нетерпения и любопытства. Что же в этом сундуке?» Увидев мужа, я хотела броситься к нему, но выражение его лица меня мгновенно остановило, испугало даже. И я не решилась. Чейтаны и Калеб несли за боковые ручки явно тяжелый сундук, а Джордан с Йеном и Уайтом шли чуть позади и разговаривали в полголоса. Все остальные, человек десять, молча следовали за ними. Первыми к вернувшимся вышли Амелия и Майкл. Они перекинулись парой слов, и главная троица двинула к нам. «Сундук ко мне! Оставить в гостиной!» — крикнул Джордан. «Я скоро!» Они подошли, и я подбежала к нему и обняла. От мужа волнами исходила агрессивная решимость. Он был сам не свой, пугающий и совершенно чужой, но поцеловал быстро в губы и крепко прижал к себе. Чейтон стал рядом с Джорданом и Уайтом. Он подмигнул Теи, но подходить к ней не спешил почему-то. «Теперь мы знаем, кто наш враг», — проговорил рядом Уайт. «Ваш вождь Джонатан Фрейзер отдал жизнь, чтобы защитить сына и весь ваш клан. Тогда, тридцать лет назад, у наших отцов не хватило сил, чтобы бороться. Сейчас их у нас с избытком». Вокруг нас стал собираться народ — Декстралы, наты и Тускароры. Все взволнованно уставились на трех вождей. Джордан кивнул, немного ослабив объятия, но не выпуская меня из рук совсем. «Мы не позволим нашим детям расти среди тварей». Нашим женщинам жить в постоянном страхе. Люди, Декстралы и Наты, угрозы исходят отовсюду. И если мне придется уничтожить этот мир, чтобы избавиться от нее, я это сделаю. И на его руинах мы создадим новый. И мне совершенно похуй, если кому-то не окажется в нем места.